должен быть решительной в её судьбе и она беспрестанно представляла себе их то каждого поорознь, то вместе обоих когда она думала о прошедшем она с удовольствием, с нежностью останавливалась на воспоминаниях своих отношений к левину в воспоминание детства и воспоминание о дружбе левина с её умершим братом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 Но делать нечего, так нужно, так должно. «Боже мой, неужели это я должна сама сказать ему?» — подумала она. «Ну что я скажу ему?» «Неужели я скажу, что я его не люблю?» «Это будет неправда». «Что же я скажу ему?» «Скажу, что люблю другого?» «Нет, это невозможно. Я уйду, уйду».